Глава 37. Я отвернулась, решив притвориться, будто не зная его. Но не прокатила. Муж, расталкивая плечом танцующих, целеустремленно направился ко мне. Игнат двигался сквозь толпу с каким-то зловещим спокойствием, словно хищник, пробирающийся к своей добыче. Его лицо было непроницаемым, а глаза горели каким-то темным огнем. Я почувствовала, как сердце начинает бешено колотиться в груди, а воздух словно сгустился и стало трудно дышать. «Что ты здесь делаешь?» — прошепел он, вплотную приблизившись ко мне. Его голос, низкий, с металлическими нотками, прорезался сквозь оглушительный шум музыки. Он не спрашивал, он обвинял. Я постаралась изобразить на лице удивление, хотя внутри все похолодело. «И тебе привет!» — поприветствовала я, стараясь говорить как можно более непринужденно. «Танцую, разве не видно? Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду» прорычал Игнат, наклоняясь к моему уху. «Кто тебе разрешил сюда приходить? А кто бы твоему может не запретить?» Огрызнулась я, делая шаг назад и лихорадочно выискивая взглядом Настю. И вдруг, словно ангел-хранитель, рядом со мной появилась она. «Братик, что ты здесь делаешь?» промямлила девушка, запинаясь. «Ты же должен быть в Питере». «Это ты так решила?» Он вопросительно изогнул густую бровь. «Я так понимаю, ты тут по нашу душу?» — пробувнила Настя, заметно пошатываясь. «Как ты вообще нас нашёл? Думаешь, я не знаю, по каким забегаловкам шарахается ночами моя сестра?» — спросил он раздражённо. «Ой, да ладно тебе ворчать!» — отмахнулась она. «Мы так классно проводим время, не мешай!» Игнат окинул сестру убийственным взглядом, и она тут же расплылась в невинной улыбке. «Кстати!» — протянула Настя и буквально толкнула меня в объятия Игната. «Вы так круто смотритесь вместе!» С этими словами она юркнула в толпу, бросив меня один на один с ним. Я растерянно подняла глаза на мужа, которому пришлось придержать меня за талию. «Даже родная сестра тебя боится!» — выпалила я, глядя ему в глаза. Пальцы Игната впились в мою талию, словно стальные тиски, лишая всякой надежды на побег. В его глазах полыхнул гнев, но он быстро взял себя в руки, и на лице застыла холодная насмешливая улыбка. «Боится, значит, уважает», — прорычал он, прожигая меня взглядом. «Тебе бы не помешало перенять этот урок», — от его слов по спине пробежали мурашки. Я попыталась вырваться из его объятий, но он лишь сильнее прижал меня к себе, словно желая показать, кто здесь хозяин. «Отпусти меня». Прошипела я сквозь зубы, стараясь говорить как можно тише, чтобы не привлекать внимания. «Почему я должен это делать?» Прошептал он в ответ, его дыхание опалило мою шею. «Ты же моя жена, не забыла?» Я закатила глаза, пытаясь скрыть напряжение. «Жена?» — усмехнулась ему в лицо. «С каких это пор ты удостаиваешь меня этим званием?» «Тебя это так задевает?» «Задевает», — выпалила я. Ты однажды уже сказал, что я никогда не буду твоей женой. Так вот, даже если бы ты был единственным мужчиной на Земле, я бы не захотела иметь с тобой ничего общего. Мы уходим, отрезала гнат, резко убирая руку с моей талии, отчего я даже на мгновение потеряла равновесие. С какой-то стати, бросила я с вызовом, вечер только начался, я еще не все коктейли попробовала. В его глазах снова вспыхнула ярость, но я, гордо вскинув голову, развернулась и, покачивая бедрами в коротком платье, направилась к бару. «Пусть бесится. Я ему еще покажу, кто здесь кого должен бояться». Дойдя до стойки, я уселась на высокий стул и, не глядя на Игната, жестом подозвала бармена. «Мне, пожалуйста, двойной текила, Санрайз!» И я замялась, оглядываясь в поисках чего-нибудь интересного. «И еще вот этот синенький, как называется, неважно». «Давайте его тоже». Барман удивлённо вскинул брови, но молча принялся за работы. Через пару минут передо мной красовались два высоких стакана с яркими слоями алкоголя. Я невольно улыбнулась, беря один из них в руку. Тут же рядом со мной возник Игнат, словно тень, преследующий по пятам. Его взгляд прожигал насквозь, но я старалась не обращать внимания. «За твой счёт, муженёк», — бросила я, не поворачиваясь. «Как ты знаешь, денег у меня нет». Бармен вопросительно посмотрел на Игната, и тот, скривившись к «Что ты творишь?» — прорычал он, наклоняясь ко мне. «Развлекаюсь», — ответила я, делая большой глоток текилы. «Разве не видно? Ты специально меня провоцируешь?» «И что с того?» — усмехнулась я, наслаждаясь его раздражением. «Тебе же нравится играть со мной в эти игры? Разве нет?» Он молча жал челюсть, и я поняла, что попала в точку. И отступать я не собиралась. Я взяла в руки второй коктейль и залпом выпила его. Сладкая жидкость обожгла горло и в голове приятно закружилась. «Ещё что-нибудь?» – спросил Игнат с сарказмом, окидывая меня нетерпеливым взглядом. «Да», – ответила я, отставляя пустые стаканы. «Ещё». Бармен с готовностью принялся наливать новые коктейли, а Игнат молча стоял рядом, наблюдая с нескрываемым неудовольствием. Но мне было все равно, я хотела лишь одного — забыть обо всем, что произошло, и наслаждаться этой ночью, пусть даже в компании этого невыносимого человека. Взяв бокал, я отправилась на танцпол, пытаясь глазами найти Настю, но ее, как назло, не было на горизонте. Музыка пульсировала в венах, и я растворилась в толпе, отбросив все мысли и тревоги. Я двигалась свободно, не заботясь о том, как выгляжу. Алкоголь притупил стеснение, и я чувствовала лишь ритм и эйфорию. Вскоре ко мне начал навязчиво клеиться какой-то парень. Он то и дело пытался обнять за талию, прижимался слишком близко, и от него несло дешёвым парфюмом и потом. Мне было неприятно, но я старалась игнорировать его. Надеюсь, что он поймёт и скоро отстанет. — Ну, что то такая неприступная, красотка! — прохрепел назойливый ухажёр, мне на ухо пытаясь обнять за плечи. Я толкнула его, но он не сдавался. «Да ладно тебе, не ломайся», продолжал тот, пытаясь схватить за руку. И тут, словно из ниоткуда, рядом возник Игнат. Его лицо было непроницаемым, а глаза метали молнии. Он схватил парня за плечо и грубо оттолкнул в сторону. «Не трогай ее», — прорычал он, глядя на оппонента с угрозой. Парень опешил от неожиданности и, увидев разъяренного Игната, поспешно ретировался. Я удивленно посмотрела на мужа. Что это было? Неужели он решил меня защитить? Или просто хотел показать, что я принадлежу ему? Не став углубляться в эту тему, я нагло протянул ему пустой стакан. «Будь добр, отнеси», — бросила я и, развернувшись, продолжила отрываться на танцполе. Я демонстративно не поблагодарила его за помощь. Да и можно ли было вообще это так назвать? Больше похоже на обозначение территории. «Закругляйся», — в мои мысли снова ворвался голос Игната. «На сегодня достаточно». «Ты невыносим», — простонала я, оборачиваясь. «Я не понимаю, зачем ты вообще приперся сюда?» «Соскучился», — усмехнулся он в ответ. «Не смеши меня», — огрызнулась я. «Возвращайся лучше домой. Там наверняка Карина заждалась. Еще устроит тебе взбучку». Я снова отвернулась и даже попыталась затеряться в толпе. «Надеюсь, что он последует моему совету и вернется домой. Я не хотела думать о нем, не хотела искать его среди людей». Но глаза снова и снова против воли рыскали по залу, пытаясь выцепить его надменное лицо. Музыка гремела, тело двигалось в такт, и в голове, наконец, стало тихо. Я четко решила наслаждаться этой ночью, пока она не закончилась. И что будет дальше, меня сейчас не волновало.